«Она? Неужели она сказала это?» Он услышал ровный шум респиратора. С ним говорили люди, голоса, люди говорили о нем. Они делали это намеренно, но ему было все равно. В школе о нем тоже перешептывались, но он им всем показал. «Однажды он покажет». Всему миру. Меха на несколько дюймов выше головы женщины механически сжимались и разжимались, принуждая воздух входить и выходить из ее легких. Клинк-пуф, клинк-пуф. Флуоресцентные счетчики приборов светились спокойным ярким светом, а чистый профильтрованный воздух бесшумно подавался через решетки в стенах. «Реагирует?» — спросил голос. «Это был доктор Оферл, анестезиолог, лечащий врач палаты интенсивной терапии». «Подействовала?» — ответил Данс. Оферл бросил взгляд на капельницу, потом на осциллограф. «Пять кубиков?» «Да». «Давно?» «Пятнадцать минут». «Какой пульс?» «Пятьдесят пять», — ответила Сандра Лок. «Увеличьте до семи с половиной». «Нужно помочь мистеру Уэндлу, койка номер семь». Феррел повернулся к Сандре. «Вы можете подойти к нему хотя бы на пять минут?» Сестра пошла вслед за врачом. Данс отрегулировал скорость подачи лекарства в капельнице. «Семь с половиной», — объявил он. Доктор ферл вернулся. «Роланд, ты не мог бы взглянуть на миссис Гафри? Меня вызывают к больному вниз». Данс повернулся к Харви. «Ничего, если я тебя оставлю на минутку?» Харви кивнул. «Проверяй пульс каждые три минуты. Крикни, если он будет ниже сорока пяти. Она отлично реагирует. Никаких проблем не должно быть». Нежданно-негаданно Харви оказался в одиночестве. Он уставился на женщину, потом на энцефалограф. Пики спадали. Судороги становились слабее. Он замерил пульс. Сорок восемь. Барбитураты замедляли все. Хорошо, что частота сердечных ударов снижалась. Метаболизм организма женщины замедлен. Ей не нужно много кислорода. Запястье ее было холодным, влажным и липким. Пульс бился, как маленький перепуганный зверек. Однако лицо казалось теперь спокойным и безмятежным. Предупредительный сигнал монитора стал издавать гудящие звуки. Пики на осциллографе превратились почти в прямую линию. Харвин нажал на выключатель, и шум прекратился. Последний пик исчез с экрана, и теперь на нем виднелась прямая зеленая линия. Мозг женщины был полностью блокирован. В нем не существовало совершенно никакой активности. Точно так, как если бы она была мертва. Пульс снизился до 45. Харви прислушался к шуму аппарата искусственного дыхания, почувствовал застоявшийся, отдающий резиной воздух. Сердце его учащенно забилось. Мозг заснул. В нем не было жизни, никаких мыслей, ничего. Теперь женщина не может ни видеть, ни слышать, ни чувствовать. Пока не закончится действие барбитурата, и зеленой линию снова не заострить с пиками, она будет просто растением. Аппарат искусственного дыхания снова зашипел, все тот же Застоявшийся запах. Если полностью остановить мозговую деятельность, то сознание тоже исчезнет. Или же оно ускользнет куда-нибудь. Наружу. Например, к потолку операционной. У Эрнста Мидуэя, кардиологического больного, который сказал ему, что наблюдал за происходящим с потолка операционной, не было остановки мозговой деятельности. Его просто накачали лекарствами. «Тут, возможно, Данс прав. То могла быть галлюцинация. Вполне вероятно. А что, если эта женщина осознает все, что сейчас происходит?»